безутешный слон. Звездное небо над двориком было словно из мечты астролога. Чопров всегда удивлялся, как кто-то может и впрямь верить, что судьба прописана вон там, в случайных узорах, созданных невообразимо далекими шарами горящего газа. Но человеческий разум способен бесконечно обманываться, а в зазоре между рассудком и суеверием господствуют всевозможные фантазии. С другой стороны, — подумал он, — уж если чему и научил его прошедший год, так это тому, что даже если что-то не проходит его строгую проверку на логику и рациональность, это еще не обязательно чистая фантазия. Он перевел взгляд со звездного неба на Ганешу, который сидел, скрючившись в грязи под манговым деревом. Слоненок до сих пор ни на кого не реагировал, был погружен в себя и, похоже, охвачен отчаянием. После посещения школы святого Ксавье Чопра отвез Ганешу к ветеринару доктору Рохиту Лали. Лала, который за несколько месяцев успел привязаться к подопечному Чопры, осторожно осмотрел Ганешу, а затем нанес на его хвост средство от ожогов на основе воска. «Ничего страшного!» — сказал он громким жизнерадостным голосом. «Ожог поверхностный, не о чем беспокоиться!» Но почему он такой, Чопра затих. Он пережил шок. Не забывайте, он ведь еще ребенок. Представьте, если бы так дразнили, высмеивали, а потом подожгли любого другого ребенка. Как бы он отреагировал? Друг мой, такие раны оставляют гораздо более глубокий след внутри, чем снаружи. Чопра чувствовал, что Лала прав. Он привез Ганешу домой и отвел его во дворик, затем достал две свои настольные книги по уходу за слонами. Первая была увесистой научной энциклопедией «Полное руководство по жизни и повадкам индийских слонов доктора Харпала синха Чо прополистал глянцевые страницы и вычитал, что хотя кожа слона кажется крепкой, в некоторых местах она тонкая, словно бумага. Он узнал, что слоновья кожи чувствительна к теплу, а детеныши слонов быстро сгорают на солнце. Вот почему они прячутся под животом мамы, обливаются водой и обмазываются грязью при любой возможности. Доктор Сингх писал, что кожа у слона настолько чувствительная, что он ощущает, когда на него села муха. Прочитав это, Чопра подумал, что доктор Лала, возможно, недооценил боль Ганеши. Затем он взялся за вторую книгу, свою любимую. Тоненькая книга называлась «Ганеша. Десять лет жизни с индийским слоном». Ее написала британка по имени Гарриет Фортенбрас, которая приехала на субконтинент в 1920-х. Фортенбрас приютила слоненка, чью мать застрелил отец Гарриет британский дипломат. Чопра даже назвал своего подопечного Ганешей, потому что именно такое имя выбрала Гарриет для своего слона. Если книга Сингха была сборником сухих фактов и деталей, то у Фортенбрас любовь к подопечному сквозила в каждой странице. «Слоны прекрасно взаимодействуют с окружающим миром», — писала она. «Они выражаются на своем языке, при помощи головы, тела, хобота, ушей и хвоста. К примеру, если самка слона чувствует угрозу, она старается внешне себя увеличить, вытягивает голову как можно выше, широко раскрывает уши. Настроение слона можно понять по телесным проявлениям. Если слон избегает тактильных ощущений, значит он в эмоциональном стрессе. Что пропытался всячески вытащить Ганешу из уныния, но без толку. В конце концов он решил оставить слона в одиночестве и поработать в кабинете в ресторане. Нужно было оформить документы по ряду дел, а стопка неотвеченных писем от клиентов уже образовала маленькую пирамиду в его ящике для бумаг. Ирфан сделал все, что мог, но этого хватало лишь чтобы предотвратить коллапс. Чопра не любил заниматься бумажными делами, но за годы службы он стал ценить тщательный подход к документообороту. Эта стратегия всегда воздавалась старицей, и он настаивал, чтобы и младшие офицеры относились к деталям не менее внимательно. Вечером, когда ресторан начал заполняться посетителями, к нему пришел взволнованный младший инспектор Сурат с делом Канодии. Рангвала тебя попросил это сделать, Сурат, строго спросил, Чопра, взяв у него потрепанную папку. Да, сэр. Послушай меня внимательно. Никогда больше так не делай. У тебя новый начальник. Ты обязан быть преданным ему, то есть ей. Ты хоть на секунду задумался, что она сделает, если узнает, что ты передаешь полицейские документы гражданским лицам? Сурат побледнел. Представив, каковы будут последствия гнева, пристрели их, шеревал. Ладно, что сделано, то сделано. Давай вечером я взгляну на бумаги, а утром ты первым делом вернешь папку в участок. Сурат эффектно отдал честь. — Да, сэр. И, Сурат, не надо отдавать мне честь. — Да, сэр. Чо сел под звездным небом и открыл папку. Сверчки пели хором, заглушая ровный гул машин на гуру робин Тагор-Роуд. Из ресторана доносился аромат корицы. Шеф Лакнаувалла готовил свой фирменный рисовый пудинг с корицей. Чопра надеялся, что шеф оставит и ему тарелочку. Это блюдо он особенно любил. Балрам Канодия, которого друзья и коллеги знали под именем Булбул, -бул, Родился в 1959 году в городе Раджкот в штате Гуджарат. В Мумбаи он переехал, когда ему было чуть за 30. Тогда он открыл ювелирную лавочку в особой экономической зоне района Сахар, известной как санта крус Со временем бизнес перерос в небольшое ювелирное дело. Канодия был из рода гуджаратских ювелиров, и слыл превосходным мастером, особенно искусен он был в создании изысканных украшений с драгоценными камнями. Чопра обратил внимание на Канодию, когда уличный информант донес, что тот стал мелким скупщиком краденого. Булбул, -бул, очевидно, решил, что мизерный доход от работы не может покрыть все его нужды. Чопра проследил за махинациями Канодии, и отправил к нему агента под прикрытием. Канодия попался на наживку и согласился найти пристанище товаром, которые, как ему прямо сообщили, были украдены. Весь разговор тайно записали, и Чопра сам защелкнул наручники на незадачливом посреднике. Расследование и арест были подробно описаны в деле, как Чопра и ожидал. Он с радостью обнаружил и много дополнительной информации. Чопра постоянно требовал от сотрудников вносить пометки в дела и после первого ареста, чтобы можно было следить за преступниками, которые могут вновь объявиться в их районе. Эта практика не раз приносила плоды. Вот и снова пригодилась. Несколько последующих записей сообщали о жизни Канодии после ареста. Чопра с удивлением обнаружил, что хотя Канодия в начале заключения находился в общем бараке тюрьмы Артур Роуд, уже спустя месяц его перевели в барак номер три, тот самый, которым заведовала группировка Чохана. Похоже, тюремная жизнь Канодии стала гораздо легче, благодаря его связям с этой бандой. После выхода из тюрьмы по досрочному освобождению, которое Чопра не считал обоснованным, Канодия почти на год затаился. Затем у него откуда ни возьмись появились деньги на то, чтобы открыть ювелирный дом под названием Параматма, что означает «божественная душа». «Похоже, в тюрьме Булбул -бул приобрел чувство юмора», — подумал Чопра. По словам Рангвалы, в городе было уже шесть отделений Параматмы. Самое крупная из них располагалось в шикарном районе Бандра. Это престижный район Мумбаи, расположенный на побережье известен своими ресторанами и барами, место проживания ряда болливудских кинозвезд. Любовь к драгоценностям – это единственное, что объединяло современных индийцев с их предками. Эта страсть к золоту и украшениям была у всех, начиная с могольских императоров и заканчивая нижайшими представителями нижайшей касты. Похоже, это было такой же неотъемлемой частью индийской жизни, как пряности или религия. Бизнес Булбула процветал. Чопра отложил папку и попытался привести в порядок свои мысли. Теперь Булбул -Бул Канодия стал для него главным подозреваемым в организации кражи короны королевы Елизаветы. Он знал, что за последние несколько недель музей принца Уэльского посетили ювелиры со всей страны, ведь когда еще им выпадет шанс лицезреть величайшие творения их особого искусства? Однако у Канодии было криминальное прошлое, а еще он был связан с преступным миром Мумбаи. Чопра почти не сомневался, что именно преступная группировка спонсировала сеть ювелирных домов Булбула. Бизнес Канодии был прикрытием, а на деле банда Чохана наверняка отмывала деньги через его ювелирные магазины. Операция по краже Кахинура для этой группировки была бы блестящим достижением послышалось металлическое позвякивание а значит пришел ирфан с ведром вечерней порции кокосового молока для ганеши ирфан слегка поклонился своему начальнику а затем подошел к слоненку чопра увидел как улыбка сползла с лица ирфана что с ним случилось боюсь ганеша столкнулся с еще одним проявлением человеческой природы на лице мальчика отразилась растерянность он поставил ведро и опустился на колени рядом с Ганешей. «Эй, дружок, не падай духом, не позволяй никому сломить тебя!» Ганеша никак не отреагировал. Ирфан встал и начал танцевать, напевая знаменитую болливудскую песенку, которая всегда радовала Ганешу. «Ничего!» «Чопра, сэр!» Чопра повернулся и увидел статную Рози Пинто, помощницу шеф-повара Лакноуваллы, Она стояла на веранде в белой форме и поварском колпаке. Для Чопры Рози оставалась загадкой. Гуанская католичка с фигурой, напоминавшей ему статую древней богини-матери, которую он несколько раз видел на канале «Дискавери», Рози обладала характером подстать своей величественной фигуре и раскатистым голосом, который при необходимости легко перекрывал шум ресторана. Поначалу Чопру это немного смущало но шеф Лакнуавалла не скупился на похвалы ее кулинарным талантам. Рози имела успех и среди посетителей. Было в ней что-то пикантное, и от зорких глаз Чопра не ускользнуло, что чересчур фамильярные завсегдаты порой хлопали ее по широкой заднице, когда она, колыхаясь, пробиралась по залу ресторана. Сама Рози, похоже, ничуть не возражала, но он все же подумывал с ней это обсудить. Он не хотел поощрять распутное поведение своих сотрудников. Да и вообще, это был все-таки семейный ресторан, а не ночной леди-бар со стриптизом. «Что такое, Рози?» «Шеф хочет срочно с вами поговорить. Он ждет в вашем кабинете». Чопра упал духом. Он неохотно встал на ноги и медленно побрел к ресторану, пытаясь по пути сосредоточиться на том, как ему неимоверно повезло с шеф-поваром Лакноуваллой. Азим локнаувала по его собственным словам, был гением. Он всю жизнь работал на кухнях пятизвездочных отелей и первоклассных ресторанов. Он объездил весь субконтинент, перенимая рецепты и приемы других мастеров. Лакноувалла ушел на пенсию три года назад, но затем вернулся, чтобы предложить свою кандидатуру на должность шеф-повара в ресторане «У Поппи». Эту позицию ему посоветовал племянник и сосед Чопры, исполнитель поэм «Газелей» Фирус Лакнаувалла. Отец шеф-повара Лакнауваллы работал полицейским в далеком Лакхнау, известном как город правителей Навабов. Лакнаувалла-старший погиб в начале 70-х, При исполнении служебных обязанностей его сбил обезумевший бык во время протестного марша Союза индийских фермеров, выступавших против установленных правительством цен на хлопок. У молодого Лакноуваллы осталось тягостное воспоминание о том, как его отец умирал на пыльном кукурузном поле под звуки ударов полицейских палок латхи и вопли избиваемых фермеров. С того самого злосчастного дня. Он искал способ почтить память своего отца. Возможность поработать в первом в Мумбаи ресторане для полицейских была слишком заманчива, и он не мог ее упустить. Чопра сразу нанял валлу и испытал огромное облегчение от того, что тот не стал торговаться из-за зарплаты. Он не мог позволить себе ежемесячно выплачивать сумму, к которой привык повар такого уровня но Лакноувалла одним широким взмахом руки развеял все его опасения. «Чопра, мы же здесь не из-за денег», — рассудил он. Шеф-повар быстро освоился, и вскоре посетители ресторана стали восторгаться потрясающими блюдами, которые нескончаемым потоком появлялись из кухни. Проблема заключалась не в нем. Лакноувалла был человеком творческим и эмоциональным, это еще ладно. Но нет, Чопра сам создал себе проблему. Он уже в миллионный раз пожалел, что прислушался к просьбам жены подыскать занятия для мамы. Разве старая корга не тратила все свои силы на то, чтобы отравлять ему жизнь? Но по настоянию Поппи он назначил Пурниму Деви администратором ресторана. Он ожидал, что женщина в летах быстро устанет от работы и покинет ее по собственной воле. Но, ко всеобщему удивлению, теща взялась выполнять свою роль с таким рвением, что заставила понервничать всех вокруг. Пурнима Деви умела внушить ужас официантам, что стало залогом быстрого и качественного обслуживания в ресторанном зале. Благодаря цепкой памяти, которая обычно служила ей для учета многочисленных ошибок Чопры, она подмечала каждую мелочь в работе ресторанного зала. Более того, из-за Пурнимы ресторан перестали заглядывать проходимцы. Те гости, которые вдруг вспоминали, что забыли кошелек дома, поспешно находили деньги в кармане под испепеляющий презрительным взглядом ее единственного глаза. Чопра по своему опыту знал, что в ярости Пурнима Деви была как Кали само воплощение ужаса. Его теща носила только белое сари вдовы, а седой пучок и черная повязка на глазу Делали ее когда-то красивое лицо устрашающе суровым. Она наотрез отказывалась надевать ярко-розовую форму, которую Поппи подобрала для сотрудников ресторана. — Может, мне еще накраситься, как какой-нибудь дешевке? — язвила она. — Хочешь отдать маму в бордель коматипуры? Наверное, — размышлял Чопра, — было неизбежно, что шеф лакнаувала и Пурнима Дэви не сойдутся со характерами. Они были разные, как день и ночь, и редко хоть в чем-то соглашались. Он вздохнул. Иногда он так тосковал по работе в полиции, когда заботиться надо было лишь о том, чтобы не получить пулю в лоб. Шеф-повар мерил кабинет шагами и весь дрожал от негодования. «Что она на этот раз натворила, шеф?» «Это... это... женщина!» «Приказала мне, приказала, попрошу заметить, не перебарщивать со специями в моем шахе корма с курицей!» Плотный невысокий мужчина затрясся от гнева. На его белом поварском пиджаке разводы от карри затеняли инициалы А.Л., вышитые на нагрудном кармане. Круглые щеки локноувалы раскраснелись от жары, которая царила в его кухне, словно в джунглях. Его голову покрывала коронная белая шляпа арбитра игры в крикет, хотя Чопра подозревал, что это просто проявление тщеславия, а точнее, неудачная попытка скрыть редеющие волосы. Чопра не успел ничего сказать, как шеф-повар вновь разразился тирадой. "Я что, теперь Хансама Чопра?" Хансама это повар-мужчина часто выполняет роль домоправителя или эконома. Второсортный повар Валла, которому может указывать надутая официантка. А ведь я учился на коленях у мастера Лала Бахадура Шаха. Мои предки были Ваставаза, при дворах императоров. Ваставаза ⁇ кашмирский термин для обозначения шеф-повара. Вы хоть знаете, о чем перед смертью попросил Акбар? который 50 лет правил на троне. Ни золота, ни наложниц он не просил. Акбар попросил сердце павлина, обжаренное в шафрановом масле. А это блюдо придумали мои предки. Когда генерала Сикандера приказали казнить, его должен был растоптать слон за то, что он осмелился воспылать чувствами главной супруги императора Джахангира, Знаете, каким было его последнее желание? «Поцелуй от утраченной возлюбленной?» «Нет, сэр! Он захотел в последний раз насладиться вкусом кабули-бирьяни, который сделал моих предков королями!» Традиционное бирьяни из нута или турецкого ореха из города Хайдарабада, штат Телангана. Чопра вздохнул, осознав, что вечерние хлопоты только начинаются. Вернувшись во двор, он увидел, что Ирфан все так же стоит на коленях в грязи и гладит Ганешу по голове. «Тебя кто-то обидел сегодня, Ганеша?» Слоненок все еще был мрачным, он закутался в пелену тоскливого молчания. «Не будь таким чувствительным. Люди постоянно делают друг другу больно. про сэр, говорит, что такова уж их природа. Ты должен стать жестким, как я!» тогда будет неважно, как сильно они тебя обижают. Ганеша открыл глаза, затем он развернул хобот и поднял его, чтобы коснуться лица мальчика. Он провел кончиком хобота до плеча Ирфана и погладил круглые шрамы от сигаретных ожогов. «Это сделал плохой человек», — сказал Ирфан, — и голос его стал глуше. «Каждый день он пытался сломить мой дух, но однажды...» Я понял, что никто не может сломить твой дух, если ты сам этого не позволишь. Потому я сбежал. Теперь он меня не тронет. Никто теперь не тронет. В повисшей тишине слышно было лишь гул машин с ближайшей дороги. Ганеша поднял хобот еще раз, чтобы смахнуть слезы, которые катились по щекам Ирфана.